Я так счастлива, что этот мир все-таки существует. Нет лучшего места в галактике, чтобы вырастить сына. — А откуда ты знаешь, что будет мальчик? — поинтересовалась Ада. — Ехошуа, один из Элохим, предсказал однозначно, что будет именно мальчик. — Так значит, их двое всесильных? — Да, мам, я так понял, эти двое — главные из создателей жизни. Но им помогают множество ангелов, одним из которых является Ада и Шашер. А ведь правда. Я как-то забыл о своей копии, ушедшей в мир ангелов. А как же я теперешняя? Когда я все-таки умру, я перейду в машинный информационный мир арамейцев. А потом, когда Шемеш закончит свою жизнь, что будет потом, Даня? Весь наш информационный мир будет скопирован в специальный отдел Хейментоса и сможет пережить гибель этой вселенной и создание новой. Непостижимо, сынок. Неужели это правда?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 организовал свою кошачью ферму. «Нет, Дани, ты помнишь Ирит?» «Дочка Нами, конечно, помню». «Ну и как ее зовут? в «В том том-то и дело, она теперь заведует службой атмосферы Института терроформирования. Ее завод пошел в серию, их построены тысячи, и на данный момент концентрация углекислоты на планете понижена до процента. «Каюсь, новостями я в последнее время вовсе не интересовался».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 Она же ясновидящая была. Ну а вы, дяди Шими, тот медиум, для которого фраза была получена, так что вы и соавтор. Так вот оно как было, обрадовался Дани. Получается, лаван прав. Это действительно древний изначальный язык. И земляне тому яркое подтверждение. Все засыпают под импульсом сонора. Отдел землистики открыл, что фраза эта закодирована в ДНК человека, добавил Шимон. Фраза засекречена?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 Марш на кухню. Ужин должен быть не хуже обеда. Она еще не знала, что у Шимона в кармане лежала только сегодня полученная очередная лицензия. Глава 24. Освобождение Йоти. Работа по созданию АДКС и ББС по утвержденным техническим заданиям шла полным ходом. Испытания универсального антивируса, полученного в подарок от Элухим, завершились безоговорочной победой. Нанопроциты Нуаха не выявили никакой инфекции при его контакте с кровью землян, Георгия и Амардак. На этом их карантин и закончился. Марта Батлоксли, так теперь именовалась жена Дани согласно карточке, удостоверяющей гражданство Шинара, была на седьмой неделе беременности.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 Ведущие алгоритмисты один за другим представляли схемы Георгию, а тот искал в них потенциально уязвимые места для внедрения информационного вируса. Задача вируса была проста – размножиться самому и ввести в бесконечный цикл как можно больше ветвей главного алгоритма мышления, той самой последовательности операций мозга, который создает выраженный словами продукт обдумывания.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 По окончании испытания вновь оживленный доброволец поинтересовался, почему он ничего не помнит о пребывании в теле и сорга, почему в его память не внесли никаких добавлений. Если хотите, ответила ему Эстер, воспользовавшись усовершенствованным дремером, я могу воссоздать вам тело, чтобы вы могли вернуться к реальной жизни и поселиться на Эдене 2, например. Но вирус антиками, внедренный в мозг и сорга, вас убил. Разрушение личности произошло мгновенно и полностью.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 злым и непредсказуемым существом. Так что благодарим вас за помощь. И считайте мое предложение остающимся в силе на любой срок. Еще раз благодарю, госпожа Эстер. До встречи, Менахим. На следующий день Дани собрал совещание по тактике атаки на Тенаками. Присутствовал весь экипаж искателя, специалисты ИПИИЖа, Шимон, Георгий и его жена Амардак.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 Как скормить этот вирус Тенаками? Две недели тому назад я просил вас подумать об этом. Прошу высказываться, у кого какие есть идеи? Беньямин Бен Нахор. Насколько я понимаю, Тенаками сможет завладеть сознанием человека, но не кибера. Поэтому на корабле, который приблизится к планете Йоти, должен быть и сорг с вирусом, внедренным в его мозг. Но который в глаза не видел и не слышал ключевой фразы активизирующей антиками. Когда она перепишет содержимое его мозга в себя, вместе с вирусом, естественно, тогда кто-нибудь из кибернетического экипажа должен произнести ключевую фразу. Калиф Бен Йосиф. В целом, план, предложенный коллегой Беньямином, мне кажется приемлемым. Но есть вопрос, адресовать который следует вам, капитан Даниэль, или вам, госпожа Эстер а возможно ли непосредственная связь телепата с мозгом исорга должен заметить подумав минуту ответил дани что точно сказать нельзя у меня не было подобного опыта никогда не пытался установить непосредственную телепатическую связь с исоргом однако это легко проверить в моем экипаже есть Исорг. это рут батувия рут подняла руку и улыбнулась и если рут не возражает я могу тотчас попробовать не нужно дани вмешала сестер. Я уже пыталась. Исорги в контакт вступить не могут, и гипнозу абсолютно не поддаются. Шмуэль Бензвулун. А что тут удивительного, коллеги? Исорги не обладают лигаментумом, поэтому и не вступают в связь с телепатами. Тинаками наверняка сильнее любого из телепатов, но есть риск, что и она не сможет подключиться к такому мозгу. А нам-то это как раз и нужно. Лигаментум тут совсем ни при чем. — заметил Даня. — Когда моя мама потеряла его в бою с Хара, и я, и Эсти, мы могли с ней связываться непосредственно, так же, как и раньше. — Я уверена, все дело в том, что наши биоморфологические алгоритмы, формирующие тело и мозг и сорга, в части телепатических возможностей, недоработаны. — Но госпожа Эстер, — возразил запись записи считывания информации через дремер вполне возможны, иначе как вы сорга загрузить личность? Во время сна и бодрствования используются разные каналы, поэтому ни киберсолдат, ни телепат, ни даже Сонор не подействуют на Рут. Все верно, подтвердила Рут. Сонор на меня не действует, мы с Эстер это проверяли. Значит, и сорг отпадает, подытожил Дани. Тогда придется посылать добровольца из числа живущих людей. Я предлагаю свою кандидатуру, хоть это и нерационально, но я должен. Аарон Бенейфа! Даже не думай, Даня. Нерационально, не то слово. Ты же не хочешь выдать этой бандитке все наши технологические секреты. И так и все наше оружие, и тахионный генератор Девов, и все то, что нам доверил Лаигайра Третий, вмешалась Эстер, и алгоритм вызова Элохим. Всего этого из твоей памяти не стереть, слишком много прошло времени. У среднестатистического человека стереть память можно всего лишь за два-три прошедших дня.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 Вы забыли упомянуть, что человек, который войдет в контакт с этим злым божеством, не выживет. Но я знаю, что тело вы можете спасти, а потом загрузить в восстановленный мозг заранее сохраненную копию личности. Георгий, а ты-то что скажешь? Я, конечно, отговаривал о мордак как мог, но, учитывая железные аргументы в пользу ее участия, потом согласился. К тому же, ваша медицинская технология позволит вернуть мне мою жену такой же, как была. — Не совсем. Если дело дойдет до клинической смерти, а это, судя по всему, вполне вероятно, она потеряет лигаментум и, следовательно, лишится своих телепатических способностей. А этого я допустить не могу. — Подожди, Дани, — вмешалась сестер, — ты забываешь о новых возможностях. А что, если договориться с Элахим заранее? Не исключено, что они-то смогут вернуть лигаментум, ведь агент Амардак будет действовать в их интересах. Тот, кого вы называете Иеховаху, по описаниям моего мужа, в точности соответствует представлениям эвенков о добром боге Севеки, управляющем верхним миром. Как же я могу остаться в стороне, если он бросит о помощи? А шаманство — это не главное. Может быть, и его Севеки вернет. А если не сможет, так тому и быть. Я не обижусь. Эстер подняла руку. «Пожалуйста, прошу пять минут тишины и попробую задать Элохим прямой вопрос». Аудитория умолкла. Эстер, сосредоточившись, сидела с выражением большого хмурого ежика на лице. Но уже через три минуты улыбнулась и вновь взяла слово. «Ответ получен, коллеги, и ответ положительный. Я говорила с Иеховаху, и он сообщил».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 Вступить в поединок со злой богиней суждено именно мне. Хорошо, Амардак, вы меня почти уговорили. Успокоил девушку Дани. Единственное, что я бы еще хотел услышать, это те самые железные аргументы. Георгий, тебе слово. Сейчас сформулирую. Во-первых, Амардак не знакома с арамейской техникой и технологиями, и поэтому эти знания не достанутся тынаками, если что-то пойдет не так. Во-вторых, ее И только ее можно подготовить к контакту должным образом. Сохранить личность в качестве резерва для загрузки такой, какова она есть на настоящий момент. Далее провести коррекцию памяти, стерев из нее это совещание и вложив нужную легенду. Плюс вирус антиками. И в-третьих, Амардак не видела и не слышала ключ к вирусу. И, наконец, последнее. Не найти другого человека, столь отчаянно верящего в Севеки. И столь желающего помочь ему и всем нам сложившейся непростой ситуации. Подумав несколько минут, Дани согласился. Как ни крути, как ни прикидывай, получается, что и вы, Амардак, и ты, Георгий, правы. Лучшей кандидатуры для контакта нам не найти. А посему я подвожу черту. На задание пойдет Амардак. Дина и Ирина немедленно проведут сохранение личности и оставят нашего агента спящей вплоть до начала операции.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 Корабль дрейфовал в направлении желтой звезды класса G2, цели экспедиции. Энергетическая установка работала на минимуме мощностей. Второй пилот попыталась припомнить принцип работы энергосистемы и не смогла. «Странно, я забыл основы энергетики. Что со мной?» «Наверное, это из-за болезни». На курсовом экране внизу моргал транспарант. «Включите автообслуживание». «Согласна». А Мордак активизировала программу автообслуживания систем корабля. Нужно найти Лену, она медик пусть скажет, что случилось. На рабочем месте инженера по оружию никого не было, а пульт управления был закрыт черной панелью с надписью «Пульт управления темпоральным огнем открыть в случае начала боевых действий». Инструкция под крышкой. А ведь это я должна управлять оружием в случае необходимости. Ничего не помню.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 дрожащей рукой она открыла почтовый сервис внутренней сети корабля. Видеописьмо. На Лену нельзя было смотреть без содрогания. Левый глаз заплыл, на коже лица многочисленные красные пятна. Из носа сочилась кровь, и медик все время вытирала ее салфеткой. А «Амардак, я обращаюсь именно к тебе. Похоже, у тебя одной есть шанс выжить».